Глава шестая. Хлад. Марена наклонилась и указала на тонкую нить, натянутую прямо под ногами у лады. "Это паутина?" спросила та. "Или это растяжка?" объяснила тёмная богиня. "Заденешь, и вся эта красота взорвётся вместе с нами". Она осторожно перешагнула ловушку, остальные последовали её примеру. Жаль, что крак совсем зелёный. Кронбы смог их обнаружить. Лель заговорил лишь через несколько минут, до этого все молчали, настолько поразила приготовленная за поддня. Басе некоторое время продержится, ответила Мarena. А после я пойду впереди. Поучиха будто исполняла диковинный танец, делала несколько шагов вперёд. Затем замирала, поднявшись на задних лапах, и осматривала окрестность. Иногда Бася совершала смешные высокие прыжки. Со стороны выглядело нелепо, но поухи их обнаружила пять растяжек, подобных первой. Среди седого мха они были незаметны. Надолго Басю не хватило. Она заметно уменьшилась и вернулась к марене. Тёмная богиня вернула Поучиху на место, а после неожиданно покачнулась. Лады Е2 успели её удержать, а потом подскочил Лель. Вместе с посвистом он усадил Марену на расстеленную куртку. Что с ней? испугалась Лада. "Истощение", ответил Геровит. "Поучиха часть её самой. Когда Марена выпускает Басю, то перекачивает свои силы, чтобы Поучиха могла существовать. Так что пока останемся здесь". Бог воинов разложил скатерть самобранку, та порадовала уставших путников щами из крошева и запечённой в духовке картошкой, покрытой золотистой корочкой. Влада щедрой рукой полила картошку сметаной и принялась жадно поглощать. Она очень устала. Марьяна цветом лица походила на хлопковое полотенце после того, как его чашки пители с хлоркой. Белая-белая без единой кровинки. Лель подал ей большую чашку какао, и темная богиня выпила его махом. Полегчало. Бог любви взял ее за руку и принялся растирать пальцы. Марина кивнула и положила голову ему на плечо. Крак удивленно повернулся в ее сторону, уже привык, что плечи Леля — его собственность. «Что делать будем?» — в полголоса спросил посвист после отдыха. «Придется вороненка задействовать», — ответил Яровид. «Лель возмутился. Он маленький совсем». Крун не старше был, когда стал мне помощником, отрезал Бог воинов. Поговори с ним. Лель аккуратно отстранился от Марены, взял крака в руки и заглянул ему в глаза. Нам нужна твоя помощь. Ты должен обнаружить нити, которые растянуты по земле. Сможешь? Бог любви повернулся к Иравиту. Думаешь, он понял? Крак издал раздражённое карканье, мол, понял не дурак. Он спрыгнул с коленей Леля и пошёл по мху. Бог любви рванулся, собираясь остановить Воронёнка, но Еровит перехватил его. "Ты не зря нашёл его, Лель, доверься". В метрах в 20 Воронёнок замер, поворачивая голову в разные стороны, затем раздалось неуверенное карканье. Лель осторожно подошёл к нему и погладил крака по голове. "Правильно, это они и есть", справился Путники медленно миновали поляну, передвигаясь короткими шажками. Крак все это время двигался впереди всех. Его походка была чем-то средним между утиным переваливанием с бока на бок и суматошным подпрыгиванием воробья. Словно на лапах вороненка находились невидимые сапоги, и именно они придавали необычность его движениям. «Все, здесь растяжек нет», — Марена вновь повалилась на ягель. «Давайте передохнем пять минут». А дальше что? Поинтересовался посвист. Не знаю. Мара меня не посвящала. Про паутину я в курсе была. Про поляну она упоминала, что туда лучше не соваться. А что потом, не знаю. Мать перестала мне доверять, да и вряд ли она когда-либо мне верила. Марена произнесла слова с такой горечью, что Лада пожалела её. На тёмную богиню не полагались собственные родители. Морок даже запер дочь в подземелье, когда узнал, что в медное царство направляются светлые боги. А что ты предполагаешь, спросила Лада. Морена пожала плечами. Мара богиня смерти и болезней. Так что, вероятно, сёстры лихорадки, лихоманки-трясовицы, если кого встретят, зацелуют до смертельной болезни или просто покромсают на мелкие лоскутки. Надеюсь, нам они не попадутся. Еравит, посвисты лель решили осмотреться. Они взяли с собой крака и направились вперёд, оставив Ладу с Мареной наедине. Ты спрашивала про браслет. Марена проговорила так тихо, что Ладе пришлось напрячься, чтобы расслышать. Зачем тебе? Времени на раздумывание не было, остальные могли вернуться в любой момент. Я видела такой же у одного парня. Лада точно нырнула в холодную воду, будь что будет. Марина ответила не сразу. На этот миг сердце богини весны перестало биться, замерев в ожидании. «Ты знаешь Хлада?» — спросила Марина. «Где ты его видела?» «Мы вместе шли в медное царство. Он очень спешил», — призналась Лада. «А остальные в курсе о нем». Я не сказала, кто спас меня из плена ночниц. Знают, что там был какой-то парень. Марина вгляделась в неё. Он тебе нравится? Лада смутилась. Неужели у неё всё на лице написано, но скрывать смысла не было. Немного. Марина рассмеялась. Надо же. Наш суровый парень растопил нежное девичье сердце. Не ожидала. Ну хватит. И ничего я не влюбилась. Из глаз брызнули предательские слёзы. Не обижайся, улыбнулась Марена. Просто мне симпатичен Хлад, и я была бы рада, если бы у вас что-нибудь получилось. Я о нём почти ничего не знаю. Щеки полыхнули от смущения. Он ничего о себе не рассказывал? Нет, нам не до того было. Да и он очень сдержанный, Лада вспомнила. Только то, что его мать из Берендеева царства Марена медленно кивнула, точно припоминая: "Да, так и есть. Ты из Ини, но я не могу рассказать тебе подробнее. Лучше будет, если это сделает он сам. А что касается браслетов?" Она потёрла подбородок. "Мы побратимы. Однажды я спасла ему жизнь, и после этого мы обменялись браслетами, капнув на них свою кровь. Если кто из нас окажется в опасности, браслет потемнеет. Если опасность смертельная, на нём выступит ржавые пятна. Если кто погибнет, то браслет рассыплется в прах. Лада удивилась. Ты спасла ему жизнь. Мне показалось этот хлад такой, готов помочь каждому. Марина покачала головой. Он был тогда ребёнком, поэтому в роли спасателя выступила я. Замерзал в лесу Лада подумала, может, потому у Хлада магия и связана со снегом, что он едва не замёрз. Вообще интересно, как жители Берендейева царства получают дары и когда? При рождении или позже? И странно, почему Марина говорит, что Хлад был ребёнком, если они ровесники. Не забывай, что мне Леле и Посвесту не столько лет, насколько мы выглядим. Мы гораздо старше. Сквозь маску юной девушки проступило настоящее лицо, и Ладу охватило оторoпь. Мариена была вне возраста, вечно юная, вечно прекрасная богиня, которая видела всё и ничему уже не удивлялась. И лишь облик девушки-подростка позволял ей сохранять вкус к жизни и радость. Мы всё проверили. Рядом плюхнулся Лель. Вроде никакой опасности поблизости нет може уйти. Перед тем как подняться, Лада бросила короткий взгляд на браслет Марены. Чистый. Похоже, теперь она нашла себе новое занятие беспокоиться за Хлада. Ведь наверняка он отправился в Берендеево царство на выручку его жителям. Она встала, слегка потянулась, чтобы размяться. И в этот момент сердце словно прошили длинной штопольной иглой. Ладе почудилось, что она задела ногой невидимую нить, И весь мир вокруг нее взорвался. Серебристые колючки нестерпимо засияли, как елочная мишура, а потом впились в девушку точно злые осы. Острая боль, невыносимая настолько, что дышать не можешь. Все раскалывается на куски точно мозаика. И сама Лада разваливается, будто и не было никогда живой девушки. Одна видимость — конструктор из кубиков лего. И невозможно так больше быть, нестерпимо, нестерпимо. И сердце не в состоянии находиться внутри лады, потому что игла жжёт, будто её раскалили на огне, оно взрывается и окутывает ладу защитным коконом и становится легко-легко. И волнения отступают, и страх, и любовь. Им теперь нет места в сердце, потому что и его нет. Спокойно и хорошо. Именно это чувствует теперь лада. Она отряхивается, как от сна, и протягивает руку Марене. Нам надо идти дальше.